Глава шестнадцатая. Телефонный звонок вытащил её из неприятного сна. Поэтому Лера, вопреки собственным обычаям, не разозлилась, хотя за окном было темным-темно. А часы показывали только начало четвертого утра. Ей снилось, что она лежит в неудобном ящике, согнувшись в три погибели и упершись затылком в какой-то грубый выступ. И лишь открыв глаза, Лера поняла, что дало толчок такому сну. Мало того, что она спала в постели не одна, так ещё и лежала на руке у Ильи, отчего затекла шея. Накануне вечером Лера, как всегда, собиралась вежливо попросить ухажёра на выход. Но внезапно остановила себя. Нет, ей вовсе не захотелось уснуть рядом с мужчиной и приготовить ему утром завтрак. Но она заставила себя сделать вид, что ей приятна такая перспектива. Отношения с Ильёй её не напрягали. Лера даже умудрялась получать удовольствие от встреч, комплиментов и совместных ужинов, что случалось с ней нечасто. И всё-таки она не собиралась привечать его больше, чем мужчин до него. Но внезапно кое-что поняла. Через три недели им с Никитой исполняется по 29 лет, а это значит, что они знакомы почти 11. Почти 11 лет? Она безответно влюблена в того, кто ни разу не дал ей понять, что её чувства могут быть взаимны. Все эти годы они дружат, видятся почти ежедневно, несколько раз в месяц стабильно ужинают вместе, смотрят кино, сидят рядом на диване с бокалом вина или ведром попкорна. И ни разу Никита даже не намекнул на то, что между ними, возможно, нечто большее, чем дружба. Так может, хватит сравнивать всех ухажёров с ним и отказывать, потому что они не Никита Кремнёв? Они никогда им не станут. Но и Никита никогда не будет принадлежать ей. Лера не говорила об этом вслух. Но уже давно поняла, что комплексов у неё полно, несмотря на то, что посторонним она демонстрирует полное их отсутствие. Но острый язык и отсутствие стеснительности ещё не значит, что ты принимаешь себя такой, какая есть. Спасибо, дорогой маман, что тщательно взрастила эти комплексы в ней. Надень каблуки, а то рядом с Серёжей ты смотришься нелепо. «Не ешь на ночь, Владик тебя бросит, он же так любит спорт, следит за питанием». «Снимите брюки, любой парень сбежит, как только увидит тебя в них». Сейчас, почти двадцать девять, Лера нашла бы, что на это ответить. Но в семнадцать молчала и не подозревала, что каждое слово невидимым семечком остаётся в голове и пускает корни, чтобы в итоге расцвести буйным цветом. Может быть, она и Никиту продолжала любить всё это время, потому что знала, что они не будут вместе. Потому что не боялась, что будет смотреться с ним нелепо, и он её однажды бросит и сбежит. Всё это и заставило Леру произнести фразу, которую она не говорила никому и никогда. «Останешься на ночь?» И Илья остался. Об этом Лера пожалела почти сразу, поскольку никак не могла уснуть рядом с посторонним мужчиной в собственной постели. Ей не хватало места. Илья непривычно сопел на ухо, было жарко и неудобно. Но Лера попыталась не думать об этом. Все так делают, и ей тоже рано или поздно должно понравиться. Илья должен вызывать не просто симпатию, а нечто большее. Аппетит, говорят, приходит во время еды? Что если с любовью так же? И сны дурацкие рано или поздно сницы перестанут. И этот перестал бы, как только перешёл бы в следующую фазу, если бы её не разбудили раньше. Лера посмотрела на экран телефона и сердце испуганно бухнулось в ребра. Звонила Карина. А значит, новости плохие. Иначе сестра не стала бы тревожить её в такое время. «Да?» Не узнавая собственный голос, ответила Лера. «Лера, им хуже!» Вместо приветствия схлипнула Карина. «Звонили из больницы. Им обеим хуже!» Лера слышала, что сестра с трудом удерживает себя от истерики. «Мы с Пашей едем туда. Ты приедешь...» Никакого толка в том, чтобы ехать в больницу среди ночи, ни им, ни ей не было. Вряд ли их даже в здание пустят, не говоря уже о реанимации. Но Лера тут же откинула одеяло в сторону. Оставаться в постели и уснуть заново она всё равно не сможет. А разницы, где утешать сестру и её мужа, у них дома или на пороге больницы, нет никакой. «Я сейчас приеду», — пообещала она, спешно натягивая на себя брошенные на пол джинсы. «Ты куда?» Илья, конечно, проснулся и сейчас недоуменно смотрел на неё, приподнявшись на локте. Он был в курсе ситуации с Кариной и её семьёй. В курсе официальной версии, конечно. Поэтому Лера не стала ничего придумывать. В больницу. Кажется, там всё плохо. К её удивлению, Илья тоже встал с кровати, ничуть не стесняясь ноготы, и потянулся за одеждой. И сама от себя не ожидая Лера добавила. «Тебе вовсе незачем ехать домой сейчас, можешь остаться здесь до утра». Илья недоуменно взглянул на неё. «Я еду не домой, а с тобой в больницу», — заявил он, будто это было само собой разумеющееся. «Зачем?» — не поняла Лера. «Ну уж как минимум за тем, что моя машина стоит возле твоего подъезда, и проще воспользоваться ею, чем ехать на такси. А как максимум я просто хочу поехать с тобой и быть рядом в трудную минуту». Лера собиралась ответить, что не такая уж это трудная минута для неё. Да, родственниц определённо жаль, особенно малышку Арину, но они не самая близкая ей родня. С Кариной Лера начала общаться после юбилея матери, а до этого они знали о делах друг друга лишь через третьи руки, но промолчала. В конце концов, на машине Ильи будет действительно удобнее, чем на такси. По пустым улицам до больницы добрались быстро. Даже раньше, чем Карина с мужем, тем ехать было ощутимо дольше. Илья только коротко поздоровался с прибывшими и тут же куда-то ушёл. Вернулся буквально через несколько минут и заявил, что они все могут войти в больницу. Дежурный врач согласился пообщаться с ними прямо сейчас. Карина и Павел, услышав об этом, тут же бросились к двери, а Лера придержала Илью за рукав. «Как тебе это удалось?» — шёпотом спросила она. Тот улыбнулся уголком губ, подталкивая её вперёд, туда, где сонный охранник как раз отпирал замок. «Возможно, тебе в это сложно поверить, но я тоже врач. И у меня куча бывших однокурсников, друзей и просто знакомых. Видишь, я тоже могу быть полезным, и вовсе незачем сразу отправлять меня домой». Лера смутилась, но виду не подала. Охранник пропустил их внутрь, и все четверо поторопились к лестнице. У входа в реанимацию их уже ждал дежурный реаниматолог. Лера мгновенно оценила его вид. «Мрачный уставший — значит, положение плачевное. Но без искусственного сочувствия во взгляде — значит, все живы. По крайней мере, пока. Её предположения оказались правильными. Состояние и Вероники, и Арины внезапно ухудшилось. Врачам пока не удалось их стабилизировать, но они делают всё возможное. Реаниматолог сыпал терминами, в которые среди ночи с трудом вникала даже Лера, что уж говорить о несчастных супругах. Карина то и дело посматривала на Леру и Илью, и те понимали, что как только врач уйдет... Им придётся переводить всё на общечеловеческий язык и заранее продумывали, что сказать, а о чём стоит умолчать. Карина хотела попасть внутрь, но об этом не смог договориться даже Илья, хотя честно отвёл реаниматолога в сторону и долго о чём-то разговаривал с ним. Карина обессиленно опустилась на диван в холле перед дверью реанимации. Павел обнял её за плечи, убаюкивая, как ребёнка. А Лера отошла к окну, чувствуя непреодолимое желание закурить. Освободившийся Илья направился к ней. Там происходит что-то странное, шёпотом сказал он, нарочно не глядя ни на двери анимации, ни в сторону Карины и Павла, чтобы те не поняли, о чём он говорит. Что именно? насторожилась Лера. Врач сказал, что Арине и Веронике стало хуже буквально одновременно, аппаратура начала внезапно барахлить, поэтому там все на взводе, и лучше сейчас никому не путаться под ногами. Они не понимают, что происходит. Они не понимали, зато понимала Лера. И потому и срочно требовалось связаться с Никитой. Времени у них теперь не просто мало. Его теперь нет совсем. Ты меня извинишь? Мне нужно позвонить. Пробормотала она, вытаскивая телефон. Илья молча отошёл в сторону. Истерика прошла быстро, уступив место холодному рассудку. Толку смеяться и плакать не было никакого. Лучше подумать, что теперь делать. Поэтому Яна вытерла тыльной стороной ладони щёки и крепче прижала телефон к уху. В подвале наверняка должны быть какие-то инструменты», — не слишком уверенно предположил Никита. «Или просто что-то подходящее. Ты ведь говорила, что всю старую мебель сносили туда». «Так мне сказала Светлана», — подтвердила Яна. «Здесь плавают разные вещи, но никаких инструментов я не видела». «Попробуй поискать. Плавать они не будут, они же тяжёлые. Может быть, хоть какая-то старая железная вешалка, металлический стул, что-нибудь покрепче деревянной двери». «Попробуй вытащить Ветрову, а я буду всеми силами прорываться к вам!» Яна сбросила вызов, с ужасом глядя на оставшийся заряд батареи. Его теперь хватит на несколько минут, если держать экран включённым. Ни о каком фонарике речи уже не шло. Действовать необходимо быстро. Она снова спустилась вниз. Воды было уже так много, что держать руку с телефоном теперь приходилось на уровне лица. Яна заглядывала в каждую попадающуюся на пути незапертую дверь, но не находила ничего, что сошло бы за инструмент. В тесных помещениях стояли старые диваны, кресла, буфеты, в воде плавали куски ткани, бумага, предметы одежды. Ноги запинались, а свёрнутые ковры на полу. Но ничем из этого дверь не открыть. Яна снова добралась до чулана, в котором находилась Ветрова, так и не найдя того, что могло бы ей помочь. Ей ничего не оставалось, кроме как снова попробовать открыть дверь ключом. И внезапно тот повернулся. То ли в прошлый раз Яна делала что-то не так, то ли призраки сжалились над ними или ослабили контроль. Но ключ повернулся. Навалившись всем телом на дверь, Яна с трудом открыла её. Мария Петровна стояла у дальней стены по пояс в воде, щурясь от неяркого света мобильного телефона. «Наконец-то!» — выдохнула она, увидев Яну. «Долго же вы возились!» Яна не стала ничего на это отвечать. «Слушайте сюда!» Задыхаясь от волнения и напряжения, сказала она. «Сейчас у нас нет времени на расшаркивание, поэтому скажу, как есть. Я не ваша помощница по хозяйству. Я пришла сюда не за этим. Шестьдесят лет назад вы родили ребёнка и утопили его в пруду. А теперь он мстит всей вашей семье». «Какой вздор!» — перебила её Мария Петровна, но по дрожащему голосу Яна поняла, что они догадались обо всём правильно. Ваша дочь и три внучки уже мертвы. Ещё одна дочь и правнучка на грани смерти. А теперь и вы в опасности. Но со всем этим мы разберёмся позже. Теперь наша главная задача — выбраться отсюда. Дверь в подвал заперта. Где тут у вас лежит хоть что-то, чем её можно выбить? К её чести Мария Петровна вняла словам и не стала больше отпираться. Да и всё пребывающая вода не способствовала спорам. Здесь есть ещё один выход. — сказала она. — Он ведёт сразу на улицу. — Мы сможем до него добраться? — Я так понимаю, вариантов у нас нет. Оказалось, Ветрова на чём-то стояла, потому что, сделав шаг вперёд, она скользнула вниз, и вода теперь доставала ей до груди. Приходилось активно работать руками, чтобы продвигаться вперёд. не так и вовсе проще было бы уже плыть, чем идти, если бы не телефон. Правда, тот издал последний писк, и экран погас. Теперь его без зазрения совести можно было сунуть в карман и надеяться, что он переживёт погружение в воду. Яна не представляла, как они будут пробираться в полной темноте, но выйдя из чулана, в котором была заперта всё это время, Мария Петровна на что-то нажала, и под самым потолком загорелись редкие тусклые лампочки. Они почти ничего не освещали, но как минимум давали понять, в каком направлении двигаться. Покойный муж установил в подвале аварийное освещение. Тяжело дыша, пояснила Мария Петровна. «Вот, впервые за пятьдесят лет и пригодилась». Она уверенно пошла вперёд, и Яна последовала за ней. Тусклые лампочки периодически мигали, но не гасли. Они прошли длинный коридор и свернули налево, в другую сторону от лестницы, выходившей наверх в дом. Здесь то ли становились ниже потолки, то ли подвал уходил вниз, но воды оказалось до самого потолка. «Придётся нырять», — вздохнула Мария Петровна, обернувшись к Яне. «Там метров пять до подъёма. Проплывёшь?» Яна кивнула, мысленно удивляясь тому, как ветровая ловко перехватила бразды правления, и теперь уже будто она спасала Яну, а не наоборот. Под водой совсем ничего не было видно. Приходилось плыть на ощупь, касаясь руками холодных стен, каких-то проводов и труб. Кислород в лёгких заканчивался, а голова всё ещё упиралась в потолок, и конца этому коридору не было. не казалось, что они проплыли уже гораздо больше пяти метров». Она боялась, что Ветрова плохо помнит дорогу, и заблудилась, ведь едва ли она так уж часто сюда спускалась. И в тот момент, когда Яна уже готова была вдохнуть, впереди показался тусклый свет. Потолок снова стал выше, и она смогла всплыть на поверхность. Рядом шумно дышала Мария Петровна. В тусклом свете лампочки она выглядела смертельно бледной. Яна испугалась, как бы её не разбил инсульт или инфаркт прямо сейчас. Она сама чувствовала сильное головокружение. Могла представить, каково женщине на 60 лет старше. «Осталось немного», — с трудом проговорила Мария Петровна. Дальше идти стало легче. Коридор уходил наверх, воды становилось всё меньше. И спустя несколько минут они подошли к ещё одной, совсем короткой лесенке, которая вверху заканчивалась дверью. Яна уже рванула наверх, чтобы проверить, открыта ли она. Как вдруг почувствовала, что за спиной что-то происходит. Не услышала, а именно почувствовала, будто кто-то пристально смотрит на неё. Остановилась и медленно обернулась. В паре метров от них над водой висел большой яркий шар, пульсирующий белым светом. Никита снова побежал к своему домику, кляня себя за то, что не додумался взять крестик Витеньки Сафронова сразу, когда переодевался и искал топор. Надо было ещё тогда сообразить, что с призраками сражаются не топором, Проникнуть в хозяйский дом ему так и не удалось. Каждая попытка сделать это сопровождалась риском остаться с проломленным черепом и заканчивалась неудачей. А звонок от Леры дал понять, что тратить время на бесполезные попытки больше не стоит. Никита взял с собой всего одну сумку с вещами, но даже она сейчас показалась ему бездонной. Он рылся в ней, выбрасывая одежду на пол, но никак не мог найти крестик, хотя точно помнил, что брал его с собой. Холодный пот от мысли, что он мог только собираться взять его, успел прокатиться по спине за мгновение до того, как он нашёл крохотное украшение в боковом кармане. Никита рванул обратно к особняку, едва не растянувшись на полу, когда зацепился ногой за разбросанную одежду. В доме было тихо. Теперь, когда никто больше не пытался попасть в него извне, призраки успокоились и перестали бить окна и двигать мебель, перекрывая непрошенному гостю доступ. Но Никита всё равно не рисковал входить в здание понимая, что любая попытка сделать это снова взбудоражит призраков, и ему будет сложнее с ними договориться. В глубине души он осознавал, что это призраки двух несмышлённых детей, которые в своё время ещё даже не научились думать, а потому договориться с ними невозможно. Но в то же время они ведь действуют так, будто мыслительные процессы им уже доступны. В какой-то книге Никита читал, что призраки — Это не только след от человека, но и память о нём. И со временем след стирается, остаётся только память. Не зря же говорят, что люди живы до тех пор, пока о них помнят. А о Витеньке и его родители определённо помнили. Должно быть, представляли, каким он вырос бы, наделяли его определёнными чертами характера, которые так или иначе вобрал в себя потревоженный призрак. И именно с ним сейчас договориться на взгляд Никиты было проще. А Лилии едва ли помнили так же хорошо, и уж совершенно точно взрослой её никто не представлял. Она сейчас действует грубо, подчиняясь одним лишь инстинктам, вызванным ритуалом на её могиле. Она не остановится, пока не уничтожит всех, кому питает ненависть. Но если прав Никита в своих предположениях, то Витя её остановить сможет. Осторожно приблизившись к окну, Никита медленно просунул в щель между откосом и шкафом руку, зажатым в ней крестиком. «Витенька», — позвал он тихо, — «посмотри, у меня твоя вещь. Ты ведь специально дал её Яне, так? Ты оставил ей подсказку? Тебе не нравится то, что происходит». В столовой по-прежнему стояла тишина. Никита рискнул немного отодвинуть плечом шкаф и заглянуть внутрь, готовясь в любой момент отступить назад. Но делать этого не пришлось. Никто больше не швырял в него предметы, не пытался выгнать из дома — Тогда он надавил на шкаф сильнее, делая зазор больше, пока не смог протиснуться в него и не оказался внутри дома. Даже в полутьме при свете одного лишь фонаря было видно, что столовая полностью разгромлена. Кругом валялись обломки мебели, битая посуда, вилки, ножи, с потолка свисала разбитая люстра, а на полу разливалась прохладная вода. Но никаких признаков того, что здесь кто-то ещё есть, Никита не увидел. Он смелее шагнул вперёд в глубину дома, за что тут же был наказан. Огромный нож для разделки мяса внезапно взметнулся вверх и пролетел мимо его головы, лезвием затронув кожу на виске. По щеке тут же покатилась горячая капля крови, а рука с зажатым крестиком снова взметнулась вверх. «Витенька, я здесь, чтобы помочь тебе», — торопливо заговорил Никита. «Я знаю, ты не хочешь всего этого. Тебя побеспокоили против твоей воли. Ты уже наверняка был рядом со своей мамой». Но тот, кто провёл ритуал на твоей могиле, вырвал тебя из -за её рук. Пожалуйста, позволь мне помочь тебе вернуться. Чувствуя себя едва ли не экзорцистом, Никита медленно продвигался вперёд, держа крестик перед собой. Теперь он точно знал, что призрак рядом. Ощущал его кожей, боковым зрением видел яркую пульсацию сбоку, но стоило повернуть голову, как она будто пряталась позади него». Никита не замолкал ни на секунду, а призрак, словно загипнотизированный его словами, пока не мешал, просто наблюдал. Никита вышел из столовой и беспрепятственно добрался до входа в подвал. Дверь поддалась легко, и спустя полминуты он уже стоял внизу по плечи в воде, пытаясь сориентироваться, куда идти дальше, где искать Яну и хозяйку дома. Позволил себе на секунду прервать свой страстный монолог и позвать обеих, но они не ответили. Телефон Яны оказался недоступен, и Никите пришлось продвигаться дальше наугад. Яна говорила, что ветра воззаперта в чулане в дальнем конце коридора, а ведёт в него деревянная дверь, так что ему надо просто плыть по коридору, пока он не упрётся в эту дверь. Плыть, держа в руках фонарь, и продолжая уговаривать призрака не мешать, задача почти невыполнимая. Фонарём пришлось пожертвовать, но тусклого света аварийного освещения под потолком хватало, чтобы ориентироваться в пространстве. Никита добрался до нужной двери гораздо позже, чем рассчитывал, и недоумённо остановился. Дверь была открыта, но ни Яна, ни Мария Петровна в помещении не оказалось. Никита обшарил его полностью, даже ощупал пол, ожидая худшего, но чулан был пуст, и где теперь искать женщин он не представлял. Яркий источник света был всего один. Но пугал так, что я не хотелось уменьшиться в размерах, спрятаться в дальнем уголке и не дышать, чтобы не выдать себя. Мария Петровна, похоже, чувствовала нечто похожее, поскольку испуганно сделала шаг назад. Но отступать обеим было некуда. Дверь на улице тоже оказалась заперта. Яна дёрнула за ручку всего один раз и, получив ожидаемый результат, не стала больше совершать лишних движений. Пульсирующий холодным светом шар висел в нескольких метрах от них, не приближаясь но и не исчезая. Он будто ждал чего-то. И на долю секунды Яна подумала, что второго призрака. Это она? Вдруг спросила Мария Петровна, не отводя взгляд от цвета. Яна не сразу поняла, что вопрос обращён к ней. Мы думаем, что да. Едва слышно ответила она. Но почему сейчас? Кто-то провёл на её могиле ритуалы? Вызвал её из небытия. «Мы думаем, что это было сделано нарочно, направлено против вашей семьи». Я надумала, что Мария Петровна сможет предположить, кто это сделал, кому известна её тайна. Но ту, казалось, интересовало совсем другое. «У неё...» Голос Марии Петровны сорвался, и ей потребовалось прочистить горло, прежде чем продолжить. «Есть могила?» У следователя, который вёл дело о её убийстве, В то же время умер маленький сын. Их похоронили вместе. Яна не видела лица Марии Петровны, стояла чуть позади неё, но по судорожному всхлипу догадалась, что та плачет. Неужели через столько лет проснулась совесть? Впрочем, что-то подсказывало Яне, что Ветрова никогда не забывала того, что натворила. Она не была спившейся алкоголичкой, каждый год рожающей по ребёнку и не помнящей даже их количество. Наверняка за эти 63 года... Она не раз вспоминала свою новорождённую дочь. «Я не знала, что её нашли», — прошептала она. «Все эти годы я даже не знала, что её нашли. Я тогда нарочно не читала газет, не слушала новости. На всё лето уехала в другой город, так боялась что-то узнать. Спрятала голову в песок, как страус, и думала, что если ничего не буду знать, то и меня не найдут». Ей дали имя Лилия. Зачем ты сказала, Яна? Лилия, повторила Мария Петровна. Я хотела назвать проще: Настя или Андрей, если был бы мальчик. Призрак висел на одном месте, будто бы тоже внимал словам, и я не показалась, что сейчас подходящее время выслушать историю ветровой В ней теплилась надежда, что за это время Никита сможет найти их и что-нибудь придумать, потому что угроза, исходящая от пульсирующего шара, никуда не делась, даже когда он висел неподвижно, и она по-прежнему чувствовала его кожей. «Кто был её отец?» — спросила она. «Ваш будущий муж?» — Мария Петровна мотнула головой. «С Владиславом мы тогда не были знакомы. Это был мой сосед». Мои родители жили в селе неподалёку отсюда. Матвея я знала всю жизнь. А в то лето после первого курса внезапно посмотрела на него другими глазами. Он только вернулся из армии, возмужал, стал таким красивым, высоким, сильным. Я всякий стыд потеряла. Бегая за ним, думала, что поженимся. Только у него таких как я, полокруги было. Как потом выяснилось... Когда я ему сказала, что беременна, он велел разбираться самой. А вскоре я с Владиславом познакомилась и поняла, что это мой шанс. Владислав был намного старше меня, уже тогда подавал большие надежды в науке, в меня влюбился без памяти. Я не знала, что мне делать, рыдала каждую ночь. Потом ему во всём призналась, но сказала, что уже нашла ребёнку приёмную семью. Иногда мне казалось, что он согласился бы воспитывать ребёнка как своего, но я ужасно боялась его родителей. Они считали, что мы не подходим друг другу. Такая разница и в возрасте, и в социальном положении. А Владислав... Ничего, что учёный. Порой казался совершенным телёнком. Я боялась, что он послушает их, если я дам им хоть один шанс очернить себя. В институт ходить перестала, чтобы никто не узнал о моей беременности — Владислав снял для меня комнату у одной старушки. Там я и родила. Хотела ребёнка на порог родома отнести, но она... она так плакала, что я испугалась, боялась, что по дороге меня кто-нибудь заметит. И тогда Владислав узнает, что я обманула его, что нет никакой приёмной семьи. Мария Петровна замолчала, но Яна не находила слов, чтобы задать следующий вопрос она как на его видела темную майскую ночь перепуганную юную мать с трудом переставляющую ноги несущую в руках кулек с ребенком отражение луны в темной воде пруда это ведь не кино не чья то фантазия это трагедия двух находящихся рядом с ней людей одного живого и одного мертвого и очень сложно подобрать нужные слова поэтому она молчала давая марии петровне возможность продолжить самой Но та не стала больше ничего говорить. Вместо этого вдруг шагнула вперёд, вытянув перед собой руку. «Лилечка, прости меня», — прошептала она. «Не было дня, чтобы я не вспоминала тебя. Смотрела на других детей и думала о том, сколько сейчас было бы тебе. Не могла любить их так, как должна любить мать, потому что это казалось неправильным. Неправильно убить одного ребёнка и любить других». Мария Петровна медленно приближалась к яркому свету, а Яна не могла заставить себя произнести хоть слово, как-то остановить её. Она вообще казалась себе лишней здесь, но одеться было всё равно некуда, оставалось только молча наблюдать. Когда Мария Петровна подошла уже совсем близко, призрак внезапно ринулся ей навстречу, и Яну ослепила яркая белая вспышка. Лера понятия не имела, чем именно и как она может помочь родственницам, попав в реанимацию. Но Никита по телефону настойчиво просил её попробовать прорваться туда, и она собиралась это сделать. Правда, как объяснить Илье подобное желание, она тоже не знала. Он справедливо задал этот вопрос, и ей пришлось врать. «Хочу увидеть их», — не слишком убедительно солгала она. «Понимаю, что Карине и Павлу там делать нечего, буду только мешать врачам, но я-то не буду. Просто постою в сторонке». «Хочешь убедиться, что врачи сделали всё возможное?» По-своему понял её ложь ухажёр. А Лера не стала его разубеждать. «Да, не доверять коллегам не слишком-то красиво, но понятно и даже в каком-то роде естественно. Кому, как не патологоанатомам и судмедэкспертам, знать, что врачи тоже и ошибаются и порой халатно относятся к своим обязанностям». Илье удалось договориться, чтобы их обоих пустили внутрь, хотя дежурный реаниматолог был не слишком-то этому рад. Но оба заверили, что Лера лишь посмотрит на родственницы, а затем уйдёт. Мешать не станет, командовать тем более. Правда, навестить никого она не успела. Едва только за ними закрылась дверь реанимации, как в одной из палат противно запищал датчик. И Лера как-то сразу поняла, что это Вероника или Арина. Как вскоре оказалось, обе сразу... Их положили в один бокс, и обе одновременно собрались умереть. В боксе была та самая атмосфера, которая непосвящённому зрителю кажется панической суетой. Но и Лера, и Илья видели, что врачи и медсёстры действуют слаженно и верно. Если бы Лера на самом деле хотела убедиться, что они сделали всё, что могли, ей было бы не к чему придраться. Но что бы они ни делали, ничего не выходило. Первой сдалась маленькая Арина. «Дефибриллятор!» — крикнул дежурный реаниматолог. Почти весь персонал собрался возле кровати Арины. Девочку от Леры заслонили, поэтому она больше не видела, что именно там происходит. Зато ей остались доступны мониторы. Что бы ни делали врачи, это явно не помогало. А ещё Лера видела то, чего не видел ни медперсонал, ни стоящий рядом с ней Илья. На полу под кроватью Арины из ниоткуда появилась небольшая лужа, стремительно увеличивающаяся в размерах. Впервые Лера чувствовала себя такой беспомощной. Её маленькая племянница умирала сейчас в паре метров от неё, а она ничего не могла сделать. Не врачи. Помочь Арине сейчас было не в их компетенции, а она. Никита просил её войти в реанимацию. Но зачем? Что он хотел, чтобы она сделала? Она, которая в глубине души до этого момента продолжала сомневаться и в проклятии, и в призраках. «Лиля, пожалуйста, оставь ее. В отчаянии прошептала Лера, прижав сжатые в кулаки руки к губам. «Оставь её, она ведь ни в чём не виновата, ни её, ни даже её бабушки тогда и на свете не было, оставь их!» Боковым зрением Лера видела, как Илья покосился на неё, но ничего не спросил и слов явно не расслышал. Должно быть, подумал, что она молится. И образ вредного, циничного судмедэксперта, не верящего ни в Бога, ни в чёрта, ни в высокое начальство, в его глазах развеялся навсегда. Однако никакие уговоры не помогали. Лужа под кроватью становилась всё больше, а показания монитора всё безнадёжнее. В коридоре мигал свет, действуя на остатки нервов, и противно трещало многочисленное оборудование. Наконец врачи отошли от кровати, дежурный реаниматолог произнёс время смерти. Ляра закрыла глаза, не представляя, как сказать об этом Карине. Почувствовала, как Илья развернул её лицом к себе и крепко обнял. Тихий ритмичный писк ворвался в её замерзшую вселенную, разрушая стены ужаса. Лера резко вывернулась из объятий Ильи и снова посмотрела на мониторы. Сердце маленькой Арины внезапно забилось и стучало ровно, будто не молчало несколько бесконечно долгих минут. Пульсирующий белым светом шар снова появился в тот момент, когда Никита опустил руку с бесполезным телефоном, думая, что сейчас делать. Телефон Яны продолжал быть недоступным. Очевидно, у неё села батарея. Где искать её и Ветрова у Никиты не представлял. Шар висел под самым потолком, над водой метрах в пяти от него, иногда чуть отдаляясь, а затем приближаясь снова, будто звал за собой. И Никита рискнул пойти за ним. Других вариантов он всё равно не видел. Он снова преодолел водную преграду до выхода из подвала, поднялся на первый этаж. Призрак звал его к выходу на улицу. И Никита не понимал, хочет ли он снова выгнать его из дома или же зовёт куда-то целенаправленно. Только сейчас он вдруг обратил внимание на то, что пульсация света — ритмичная и очень частая, напоминающая стук сердца, ведь у младенцев оно бьётся гораздо быстрее, чем у взрослых. Теперь это знание было уже бесполезным, но мозг всё равно отметил. На улице уже начинало светать, полоска неба у самой земли окрасилась в бледно-оранжевый цвет — плавно переходящий в тёмно-синее небо сверху. Никита выключил фонарь, поскольку теперь света хватало, да и призрак ярко подсвечивал ему дорогу. Тот вёл его за дом, туда, где сад казался особенно заросшим и неухоженным. И тогда, миновав одичавшие уже заросли сирени, Никита увидел в стене дома небольшую дверцу. Она была низкой, давно не крашеной, и едва ли могла ввести в парадную часть дома. Ещё до того, как Никита открыл её, Он уже понял, что из неё можно попасть непосредственно в подвал. Конечно, в таком большом доме должен быть отдельный вход в него, как он не догадался раньше. Никита дёрнул дверь на себя, и она с трудом поддалась. Дверь не была заперта, просто ею давно никто не пользовался, петли заржавели и теперь натужно скрипнули. За ней на полу сидела мокрая, дрожащая, но живая и невредимая Яна. Рядом с ней лежала Мария Петровна Ветрова, такая же мокрая, только похоже уже не живая. Облепленная мокрой тканью ночной сорочки грудь ее больше не поднималась и не опускалась, а Яна держала ее голову у себя на коленях и бездумно гладила седые волосы. Яна, окликнул ее Никита, и только тогда она обернулась, аккуратно положила голову женщины на пол, подскочила на ноги и бросилась к нему в объятия. «Как ты?» «Мария Петровна, она коснулась призрака. Мы всё поняли правильно. Это была её дочь, она утопила её!» Часто-часто затараторила Яна, а Никита только успокаивающе гладил её по спине. Свет будто вошёл в неё. Была очень яркая вспышка, меня ослепила на несколько секунд. Когда я снова смогла видеть, она уже лежала на полу, мёртвая, а Света больше не было. Я не смогла ей помочь. «Ты сделала всё правильно», — заверил Никита. Никто не смог бы помочь. В его кармане зазвонил телефон, и Никите пришлось выпустить её из объятий, чтобы ответить Лере. «Что там у вас?» Спросил он, боясь услышать ответ. «Они живы», — коротко ответила Лера. «Не знаю, что произошло. Сердце Арины не билось несколько минут, а потом запустилось само. Всё закончилось. Теперь уже уверенно, — сказал Никита. Девочка забрала свою главную жертву. Думаю... Остальные теперь в безопасности. «Бабка мертва?» — догадалась Лера. «Да». Яна говорит, призрак словно вошёл в неё, и она упала замертво. «Сейчас буду звонить Лосеву», — вздохнул Никита. «Похоже, мы тут надолго застряли». «Если нужна будет помощь, звони». «Обязательно». Никита положил трубку и посмотрел на мокрую, несчастную Яну, обхватившую себя руками, и по-прежнему стоящую в темноте подвала. Похоже, стоит сначала позвонить не Лосеву, а Саше, чтобы тот приехал и при первой возможности, как только разрешит полиция, отвёз её домой. Страшно хотелось сделать это самому, но он отмёл эти мысли уже на этапе формирования. «Пока не приехала полиция, у нас есть время придумать правдоподобную версию того, что здесь произошло». Осторожно заметил Никита. Яна посмотрела на плещущуюся внизу воду, потом на него и мучительно скривилась. «Думаю, это будет не так уж и сложно».